Глава 206. Война богов. Часть 4. Орки ринулись к оборонительному построению экспедиционного войска. Как только крок-то и ход врезались в первые ряды солдат, те просто-напросто рухнули, и эти два орка ворвались в самую глубь вражеской армии. Пытавшиеся противостоять им люди были словно тофу, попавший под лезвие ножа. «Это вся Больтар!» За ними следовали другие орки-воины, поражая своим оружием доспехи солдат. Некоторые убивали, в то время как другие умирали сами. И это все повторилось снова и снова: орки, дожившие до этого момента, прямо-таки прожигали взглядом своих врагов. Я пойду в эту сторону! Тогда я в эту! Хоит и Крок то отвернулись друг от друга и начали прорываться в разные стороны, словно рыли пещеры. Убийцы богов и крушители гор уничтожили все живое. И вот в тот момент, когда Крокта собирался прыгнуть в самую гущу вражеского войска и начать полномасштабную резню. Крокта! внезапно раздался чей-то крик: Давно не виделись! Прямиком к нему летело лезвие меча. Крокта вскинул убийцу богов и заблокировал целый шторм ударов. Лицо человека, держащего в руках этот клинок, оказалось вполне знакомым. Адандатор! ухмыльнувшись, произнес Крокта. Адандатор был гением империи и решил присоединиться к экспедиции, чтобы убить Крокто. Да уж действительно давно. Ты все-таки решил прийти сюда? – спросил его Крокто. Я ведь еще тебя не убил. А, подожди, у тебя что протезы? Что? Крокто указал на зубы Адандатора и произнес: «В прошлый раз мой кулак выбил их. Теперь они выглядят еще лучше, чем прошлые». Давно вставил? Лицо Адандатора покраснело. «Ах ты ублюдок! Эй, успокойся! Зубные протезы — это нормально! Умре!» Оскорбленный дандатор начал яростно размахивать своим мечом, когда они впервые встретились во время дуэли, это был жесткий поединок. Даже Крокте пришлось идти в глухую оборону, испытывая на себе бесконечный шквал атака Дондатора, но теперь все было иначе. Постоянный прогресс. Каждый день Крокта прогрессировал. Он всегда сражался сам, а потому он обязан был расти на ежедневной основе. После того, как Крокт рисковал своей жизнью и побеждал, он сталкивался с еще более сильными противниками, и его жизнь снова оказывалась в опасности. Он прошел и бегемота, и великого северного вождя, и империю. Он не ставил перед собой пределов. «Чисти их получше. Будет некрасиво, если зубы будут разного цвета. а Крокте удалось задеть и за живое и тут прямо-таки разбушевался. Тем не менее, как тот противник, который терял в бою свое самообладание. А Дандатор допускал слишком много ошибок, а потому Крок-то на какое-то время погрузился в свои мысли, неспешно парируя его выпады. Когда-то они довольно неплохо провели время. «Ты узнаешь, что представляет собой этот свет, если будешь продолжать тренироваться. А что касается твоей проблемы, ты просто боялся. Бред какой-то!» Мы люди, которым нравится использовать наши кулаки, и мы всегда поднимаемся, если кто-то сбил нас с ног. Не забывай про это. Это просто слова!» Адондатор был милым молодым человеком, который пришел к нему после того, как Крокте -то его победил. Он просил научить его, он побывал Крокте и врагом, и другом, но теперь он снова ступил на поле боя, а значит вновь стал его врагом. Крокте думал, что они вряд ли когда-нибудь еще увидятся, но вот Адандатор пришел, чтобы убить его. Если так, то сегодняшний день станет точкой в их отношениях. Адандатор! Крокта отбросил в сторону все мысли и взмахнул убийцу богов. Двуручный меч метнулся в брешь, оставленный в обороне рыцаря, и в этот момент мир замедлился. Глаза Крокта и Адандатора встретились в мире вершины мастерства. Адандатор стиснул зубы, и его тело ускорилось, ускорение и еще раз ускорение, однако этого было недостаточно, чтобы избежать клинка Крокта. Меч Крокта скользнул к его телу. Орк провел чистейшую атаку, а затем ход времени вернулся к своей норме. Тишина мира вершины мастерства рухнула, а в их ушах вновь зазвенел шум поля боя. А еще спустя мгновение ошеломленный Дандатор поднял голову. Двуручный меч Крокта. Вместо того, чтобы разрубить Дандатора, он оставил на боку рыцаря всего лишь небольшой порез. Крокта сохранил дондатору жизнь, а дондатор расхотался. Разница между ними стала слишком большой, и рыцарь попросту не мог этого понять. Каким образом Крокта стал настолько сильней? Понятно, что талантливый человек быстро развивается, однако подобное чудо было присуще лишь некоторым, и то в самом начале их пути. То, что Адондатор увидел, попросту выходило за рамки здравого смысла. «Как тебе это удалось?» – спросил Дондатор, выронив свой меч. «Ты действительно не понимаешь?» Улыбнулся Крокта, ответив вопросом на вопрос. «Объясни! Ты пришел, чтобы убить меня! С такой огромной армией и силой богов проиграть просто невозможно! Это верно! Если ты хочешь быть сильней, сражайся на поле боя, на котором ты не можешь победить!» Выражение лица Дондатора изменилось. «Иди на поле боя, которое тебя закалит, а не на то, к которому ты привык! Иди туда, где тебя ждут слезы проигравшего, а не рев победителя!» «Иди на гильотину, а они во дворец!» «Держи свой меч, пока не упадешь. «Сделай это!» и «Если ты не умрешь, то обязательно станешь сильней!» Адандатор закрыл глаза. Он вспомнил орка, который стоял один против огромной армии Империи, и теперь Крокта сражался в невозможной войне против богов. «Надеюсь, мы еще увидимся!» Закончил говорить Крокта и прошел мимо рыцаря. Адандатор сел на землю, сидя прямиком посреди поля боя, Он смотрел в небо. Аклан, прошептал он имя своего коллеги, с которым прошел такой долгий путь. А затем он рассмеялся. Как насчет тебя? Олимп, резиденция богов. Сколько у людей было верований, столько было и богов, а потому никто не знал их точное количество. Также никто не мог сказать, кто из них обладает наиболее высоким статусом. Тем не менее всем было ясно, что самым опасным из них является бог войны. Он был тем, кто брал свою силу от бесконечных убийств и резни на полях сражений. Крики поля битвы были его дыханием, а марш-солдат – его сердцебиением. «Бог, даруй мне победу!» – произнес Аклан, подняв свой меч и щит. И бог войны ему ответил. Красная энергия вспыхнула вокруг тела Аклана, сила богов начала окутывать тела тех, кто верил в них, заставляя дрожать сам воздух. И лишь теперь битва началась по-настоящему». Возможно, это прозвучит как небольшая пропаганда, но вся меркнет перед силой богов. После метеоритного дождя от богини магии, импульс орков существенно замедлился. Эта могущественная атака убила огромное количество орков, их построение было разбито, а те, кто выжил, получили серьезные травмы. Тем временем Бог Света все еще продолжал благословлять людей и паря в небе. Богиня милосердия была занята схваткой с орком Берсерком но ее целябная сила постоянно поддерживала экспедиционные войска. Кроме того, в этой битве участвовало бесчисленное количество и других богов. Штурм орков был всего лишь их последним ура, ведь результат этой битвы был предрешен еще до ее начала. Внезапно клану на глаза попался идущий к нему орк-воин. Это... стальной шлем, огромный двуручный меч, пояс, похожий на морду демона, татуировки по всему телу и отвратительное лицо. «Я убью тебя!» Глядя на него, произнес клан, однако орк лишь расхохотался. Они впервые видели друг друга, но как только их взгляды встретились, они все поняли, сегодня один из них умрет. А клан взревел, и в следующий момент его глаза застелила кровавая пелена. Бог войны снизошёл в этот мир. В то же время паладины и жрецы, стоявшие рядом с кланом, рынулись туда, где был эпицентр сражения. Их целью было помочь другим богам и уничтожить орков. Их заклинания, содержащие божественную силу, нарушали ритм поля боя и вдохновляли простых солдат. Крокто же, стоявший посреди всего этого действа, не сводился к клана взгляда. «Крокто! Серый бог!» Раздавшийся из уст паладина голос уже не принадлежал клану. Это был голос, который был грубым, как железо. Это был голос бога войны. «Умри!» А в следующий момент Крокто увидел, как бог войны бросился к нему, Однако его тело почему-то не двигалось. К тому времени, как Бог войны преодолел половину дистанции, Крокте удалось ощутить в руках свой меч. Когда Бог войны уже был перед ним и вскинул для удара свой клинок, Крокта едва успел приподнять убийцу богов. И только тогда, когда меч бога войны уже растёк ему грудь, крокта выставил блок. Бог войны был слишком быстрым и слишком сильным. Меч Крокта просвистел в воздухе, но бог войны был уже далеко. Он держал в руках щиты меч. Глядя на орка своими глазами, сияющими красным светом, тебе не победить. Я бог войны, бог непобедимости. Кроктор смеялся, глядя на рану на свои груди, а затем он осмотрелся по сторонам. Каждый из богов проявлял свою силу. Орки отчаянно сопротивлялись, но постепенно их становилось все меньше и меньше. Полами поглощающее поле боя разгоралось все ярче и ярче. Ему не победить. Тем не менее его разум попросту отбросил в сторону подобную проблему. Он был Кроктой, завоевателем Севера и Грозой Империи. Победа или проигрыш, жизнь или смерть – все это не имело значения. Его тело, двуручный меч и бультар – вот что было главным в этот момент. Таким был его путь. «Говоришь ты бог войны?» – усмехнулся Крокта, закинув на плечо свой двуручный меч. «Может, ты и эту войну, но я положу ей конец». На первый взгляд он стоял абсолютно небрежно, но его тело постепенно ускорялось. Крокто пристально посмотрел на лицо своего врага, его пылающие глаза, пыль, переносимая ветром, и многое другое. Его чувства охватывали абсолютно все. Он видел все поле боя, на котором жизнь переплелась со смертью, он видел, как пред его глазами прокручиваются многочисленные смертельные случаи. Сеть причинно-следственных связей шептала ему о смерти. «Хорошо». Теперь он чувствовал себя комфортно, Подобное напряжение было правильным. А в следующий момент два клинка встретились друг с другом. «Больтар!» Боевой клич Крокты был наполнен самой настоящей физической силой. Земля затряслась, и Крокта произвел несколько ударов, метив бога войны. Однако каждая его атака была встречена либо мечом, либо щитом Аклана. С каждым ударом раздавался оглушительный звук. Вместе с этим от каждого столкновения их оружие тело бога войны тряслось. Будто через него проходил электрический шок. Бодом! На щите появилась вмятина. Бум! Бог войны был принудительно склонен к земле. Бодом! Его ноги вошли в землю по щиколотку. Грязный орк! Бог войны разъяренно крутанул мечом, однако из-за силы его предыдущего удара его контратака была запоздалой, в результате чего появилась брешь. Лежать! Усмехнувшись, приказал ему Крокта. А затем он использовал всю свою силу и ней рыбанул мечом.